Глава 27 Ева Дома мне не становится лучше. Это место все еще чужое для меня. Эти стены не успокаивают. Даже бутылка вина, честно украденная из погреба, не помогает расслабиться. Демоны знают толк в удовольствии. Виноградный напиток сладкий и обманчиво легкий. Уже после первого глотка голова слегка кружится, но напряжение никуда не исчезает. Эх, вот не хватает этому миру, моей бабки и ее самогонного аппарата. И представляешь, после всего сказанного они ждут хорошего отношения. Малыш жалобно воет в три глотки, поддерживая меня в тяжелую минуту. Им плевать на меня. Думают только о себе. Говорят, что нужно делать, ограничивают выбор, а их тайны поперек горла стоят. Я не придумала ничего лучше, чем сесть на пол и излить душу единственному другу, который готов слушать меня почти бескорыстно. Малышу я нужна исключительно в качестве чесалки для пуза. За простую ласку он готов стойко терпеть нытьё и слезы. По крайней мере, он не врет мне, хотя вот сейчас его еще интересует тарелка с закусками, состряпанными на скорую руку. Как мне научиться доверять? Как создать семью с теми, кто не способен общаться без скандалов? Искренне не понимаю, как пять демонов смогут найти общий язык. Сет единственный, кто выглядит уравновешенным и взрослым. Люцифер слишком любит власть, Велиалу не хватает серьезности, Дагон не считается с моим мнением, а Азазель, с ним вообще ничего не понятно. В Изгое полно тайн. Я не знаю, в какой момент он сменит гнев на милость. При первой встрече он показался вежливым, потом проявил злость. А когда я попала в его спальню, с ним просто не будет. Но еще сложнее смириться с характером Люцифера. Малыш внимательно смотрит на меня, кивая на очередных всхлипах. В редкие моменты Цербер расслабленно прикрывает глаза, делая вид, что наслаждается массажем. Слова закончились, как и силы. Можно еще долго копаться в себе, но это не решает главной задачи. Люциферу обещали человечку, которая решит все проблемы в инферно. Знать бы еще весь список, а то вдруг окажется, что мне и жизни не хватит. Начать решаю с гримуара. Ведь мы обещали, что все тайны скрыты в этой книге, что именно на ее страницах хранится способ управления магией. Не знаю, как представляют этот рецепт другие, но я представила пошаговую инструкцию, а все оказывается еще интересней. Серьезно? От удивления глаза на лоб лезут. Силу пробудит какой-то отвар. Рецепт больше напоминает бабушкины варево от радикулита. Неизвестные названия трав, которые нужно собирать, растирать, варить в большом котле исключительно в определенную фазу луны. Вот тебе и прелести ведьмовской жизни. Возможно, и быть не так уж и плохо. К счастью, приходит понимание, что зелье раскрытия потенциала не обязательно для использования. Однако именно оно помогает стабилизировать неожиданные всплески магии. Что это значит, я не очень понимаю. Но читаю книгу с упоением медленно подтягивая красное полусладкое. Стоит отдать должное мужьям. Их запасы приходятся кстати. А почему бы нам что-нибудь не приготовить? Неожиданно даже для себя самой интересуюсь у малыша. Пес прищуривается, высказывая свое мнение, но меня уже не остановить. Делаю еще один глоток и отставляю бутылку в сторону. «Так», — коварно протягиваю, перелистывая странички. Найдем что что-нибудь простое». Ритуал для привлечения удачи, зелья власти и контроля, призыв дождя, порошок молодости, заклинание от геморроя. Фу, перечисляю вслух, но все это либо сложно, либо очень скучно. А последний вариант вообще отвратительный. Менять погодные условия я точно не хочу. Во-первых, я не самая везучая, и легкий ветерок или дождик превратятся в торнадо и муссон. А во-вторых, Навряд ли в этом доме найдутся крысиные лапки и добровольно отданные слезы девственницы. Да и какие девственницы в Инферно? Демонесы нечтут целибат. Нет, нужно что-то другое. Задумчиво закусив губу, собираюсь исследовать содержимое кухонных шкафов, но меня отвлекает громкая трель, похожая на дверной звонок. Звук повторяется уже более настойчиво и протяжно. Малыш подкидывается, ведет носом и злобно оскаливается. Тише, малыш! Тоже встаю и пытаюсь удержать Цербера. Пойдём посмотрим, кто решил нагрянуть в гости. Для храбрости вино беру с собой. Незваный гость терпением не отличается, чем нервирует Цербера. Пёс рычит, разминает мощные челюсти. Я вижу, как его мышцы бугрятся на спине. Он вот-вот сорвётся с места, и, боюсь, ничто не сможет спасти существо по ту сторону двери. Оказавшись в шаге, опасливо хватаюсь за ручку и дергаю дверь на себя. Вот кого-кого, а увидеть на пороге дома роковую красавицу в коротком платье с глубоким декольте я не ожидаю. Димонеса осматривает меня, не показывая своих эмоций. Даже делает вид, что не замечает огромного пса, оголившего клыки. «Ты кто?» Первая не выдерживаю напрягающей тишины. «Игния», — как-то нервно представляется Димонеса. «А ты потомок Лилит? «Хм, теперь я еще и женщинам понадобилась». Надеюсь, не с теми же целями, что и мужчинам. Хотя ситуация становится интересной. Предположим, даже малыш садится рядом, с интересом поглядывая на девушку, а так кусает губы и переступает с ноги на ногу. «Мне нужна твоя помощь», — почти шепчет она, краснее лицом. «Ты моя последняя надежда». И правда интересно. Вот так просто? Пришла незнакомка в чужой дом, не зная меня, и сразу просит помощи. Неужели демоны настолько верят в силу крови, что их даже не интересует, есть ли у меня вообще магия? Ладно, проходи. Возможно, во мне говорит литр вина или желание испробовать силы, но я смело пропускаю демонессу. Мне она точно ничего не сделает, просто не успеет. Рядом с Цербером никто не страшен. Это он только для меня, милый. А Игния смотрит на малыша, как на свою приближающуюся смерть. Пройдя в зал... Я совсем не эстетично, но, как мне кажется, очень гостеприимно протягиваю игни и бутылку с остатками вина. Демонесса и глазом не ведёт, залпом выпивает напиток и падает на диван, захлебываясь слезами. Между этими действиями проходит не больше пары секунд, поэтому я в полном шоке стою и глупо хлопаю глазами. Как-то она не похожа на стервозную и избалованную дамочку, какими мне описывали местных женщин. Видок, конечно, вульгарный, у меня пеньюары длиннее ее платья, но внешность бывает обманчива. Возможно, она хрупкий цветочек, а не ядовитая кобра. Похоже, дело дрянь. Икнув, сажусь рядом и осторожно прикасаюсь к ее плечу. Иногда полезно поплакать, но я бы хотела понимать, почему моей гостиной угрожает потоп. Шмыгая носом, она смотрит на меня сквозь слезы. Теперь ее глаза кажутся еще ярче. А я ведь даже не заметила, что они необычного темно синего цвета. Ты должна мне помочь. Игния резко хватает меня за руку, а в ее взгляде появляется что-то дикое. Ты моя последняя надежда. Я уже все испробовала, а мне уже почти тысяча лет. Ничего не помогает. Ничего не понимаю. Только и успеваю хлопать ресницами. Я не могу забеременеть. И почему это звучит в обвинительном тоне? Нет, я могу посочувствовать девушке, но обратилась она не по адресу. Э-э-э, нервно сглотнув, пытаюсь подобрать правильные слова, чтобы не сильно обидеть Димонесу. А чем могу помочь я? Я не гинеколог, да и не мужчина. Моей помощи точно не хватит, чтобы оплодотворить хоть кого-то. Ты же потомок про матери, в тебе течет святая кровь. Придумай что-нибудь. Придумать? Ну пусть потом не жалуется, хватаю Игнию за руку и веду на кухню к своему гримуару. Раз уж она пришла так вовремя, когда я искала что-нибудь эдакое, будет ей помощь. Надеюсь, все получится, и Димонесса не пострадает. Будешь первой подопытной, — гордо заявляю, вытаскивая из-под стола очередную бутылку вина. Перенесла парочку из погреба, чтобы не бегать несколько раз. И вот не зря, еще и компания нашлась. Меня, кстати, Ева зовут. Я согласна на все. уверенно кивает Игния, откупорив бутыль. Пока она хозяйничает на кухне, я нахожу парочку подходящих зелий, но решаю остановиться на одном, как мне кажется, с самым простым составом. Ага, нам понадобится твоя кровь, багульник, очищенная вода, парное молоко, мед, котелок и пустой пузырек. О том, что еще потребуется заговорить эту жидкость, решаю умолчать. Пусть сначала ингредиенты найдет. Всего-то... Улыбается Игния, делает легкий пас рукой, на столе появляется все в точности по рецепту. Эх, вот бы мне такие силы! Махнула рукой и горка бриллиантов, второй раз махнула и тортик. Везет кому-то, не то что мне, в котле копошиться. Однако деваться некуда. Я уже пообещала, а значит, пора браться за дело. Котёл водружен на плиту, а я повторяю каждое действие, сверяясь с гримуаром. Запахи не самые приятные. Оказывается, багульник издаёт ужасный аромат, если его нагреть. После таких экспериментов придется несколько дней кухню проветривать. После добавления этого растения жидкость не только начинает пахнуть, как тонна навоза, но и меняет консистенцию, превратившись в кисель. Ничего сложного. Это похоже на создание отвара, самая трудная часть в конце. Когда все составляющие соединены доведены до кипения и поделиты в прохладную емкость. прошу Игнию пожертвовать каплю крови. Теперь самое важное. Язык немного заплетается, но я с упорством продолжаю нашептывать какую-то околесицу. Три раза переливаю состав из одной емкости в другую, и она меняет цвет. Хороший знак. «Получилось?» — с ужасом и восторгом шепчет незваная гостья. «Наверное», — пожимаю плечами. А сама молюсь, чтобы зелье не оказалось слабительным. Уж слишком компоненты схожи. Это нужно выпить тебе и твоим мужьям по паре капель в чай или воду. С опаской протягиваю демонессе пузырёк. Если получится, я в неоплатном долгу перед тобой. Игния быстро прячет пузырек в декольте и, не прощаясь, исчезает. Вот так и помогай демонам. Никакой благодарности. Ну что за существа такие? Эх, еще и остатки вина с собой забрала. Прости, милый Сет, но твой погреб сегодня сильно пострадает.